Рассказ о хитроумном измышлении был встречен гомерическим хохотом, а Мравучан поспешил вывести из этого мораль. «Самоубийство, несомненно, многообразное, но ужасней всего самоубийство, вызванное жаждой. Выпьем, господа!» Все чокнулись, но в веселый звон бокалов вплелся голос. «Эй, Владин! Владин!» добыл голос госпожи Слеменской, недовольной тем, что Владлен тоже потянулся к стакану. Впрочем, недоволен был и Каратышком Мокрий, помощник нотариуса. Ему не нравилось, что, не взирая на увлекательную тему, которой он развлекал свою даму, внимание её было постоянно приковано к мужу. Крепкий сигаре вредный Владлен положил обратно, несколько затяжек сделал и достаточно Так зачем вы ездили в Бэстерс, милейший мокри? У меня было много пустячных дел, и в довершение я привёз от портного платья, что сейчас на мне. С восторгом, смешанным с наслаждением, кто знает, который раз за сегодняшний вечер оглядел он свой новый тёмно-синий костюм. Красивый костюм. Сколько заплатили? Заказал по мерке у портного Калянора. По собственной моей фигуре скроем. А стоит-то сколько? Это гаческое сукно. Ох и плотное же. Даже воду не пропускает. Его надо было днем смотреть. Да, но во сколько он вам обошелся? Рассеянно спросила польская молодица. Сам видел, рулон был нетронутый. На краешке даже желтая марка фирмы стояла. При мне и краиле. А как играет материал при солнечном свете? Хорошо, хорошо, но я спрашиваю о цене. Однако Мокаре трудно было выбить из колеи, раз уж ему представился случай поговорить о своем новом костюме. У Кленнера есть закройщик один по имени Купек. Раньше он в Вене работал, у придворного портного. Да вот этот Купек сказал мне. «Не жалейте денег, господин Мокри. Это такое сукно, что и кожа не уступит. Да вы сами пощупайте, сударыня. Мягкая, как шелк. Владин, миленький, хорошо бы ты поменялся со мной местами. Там очень сквозит, когда открывают дверь. Ну, что ты состроил такую прямую кислую мину? Может быть, хочешь мне возразить? А ну-ка, раз, два, пересаживайся, Владин». Мученик любви поменялся местами с женой, и госпожа Шлеминская оказалась теперь рядом с молодым адвокатом Виброй, который был сдан главным образом в виронки. Да и девушка болтала с джури словно сойка, которой язычок надрезали. Знаменитый умница, которого прочий ран или поздно в депутата дестерт себани слушал её с таким напряжённым интересом, будто с самим епископом беседовал. Ни за что на свете не отвёл бы от неё глаз разве что в мгновение, когда сама Веронка взглядывала на него. Они говорили тихо, можно было подумать, Бог весть, о каких важных делах толкуют, а ведь речь шла о сущей ерунде. Чем обычно занимается Веронка днём? Да так, читает, гуляет. Из этого вытекал другой вопрос: что она читает, где гуляет? Веронка назвала книги, Юрих тоже читал, и они начали вспоминать героев романа будто общих знакомых. Орла, Эльмер, Диана Беренда, Эржик, Энкершмидт, Армку Бельги, знаешь, на Пал Бельги очень зглупил, не приняв княжеского титула. А может, это было не так глупо? Ведь примён титул, на чём бы тогда строился прекрасный роман? Затем адвокат принялся расспрашивать о Глогове о том, очень ли там скучно. Веронка удивлённо подняла на него тёмно-синие глаза. Как можно скучать в Глогове? Словно какой-нибудь невежда спросил, не скучно ли в Париже. А лес в Глогове есть? Да ещё какой? Вы туда ходите? Конечно, хожу. И не боитесь? Чего же мне бояться? Вы ну, знаете, Сах, иногда встречаются такие обитатели. Ага, в нашем лесу наоборот. Его обитатели меня боятся. Правда? Вас тоже можно бояться? Да, потому что я их ловлю. Разбойников? Да полного. Будете так говорить, я вас по руке ударю. Ну, берите, вот моя рука. Если вы еще раз так скажете, я ловлю в лесу бабочек. А попадаются красивые бабочки. Когда я был студентом, у меня была коллекция. До сих пор сохранилось несколько экземпляров. Но и Веронку охватило желание похвастаться. Видели бы вы мою коллекцию. В ней есть все. Траурница, адмирал, попова кошка, Аполлон. Жаль только, что у моего Аполлона надорвано крылышко. А есть у вас хэбэ? Есть, да какая большая, с мою ладонь. — А ладонь у вас большая? «Ну — Ну-ка, покажите. Верунка положила ладошку на скатерть. Конечно, она была крошечной, да такой тоненькой, беленькой, словно лепесток розы. — Сойдет, даст Жень, в стране лилипутов, — заметил адвокат Ласкова. И, схватив спичку, начал, озорничая, измерять ширину ладони. Во время обмера он случайно прикоснулся к ладони Вероники пальцем. Девушка вздрогнула, дёрнула руку и вспыхнула. "Очень душно", сказала она сдавленным голосом и прижала руку к покрасневшему личику, словно только для этого отдёрнула её. "В самом деле жарко", подхватил госпожа Аляменская. "Растегни пиджак, Владимир". Владимир вздохнул, расстегнул пиджак. А Веронка вернулась к своим мотылькам. «Ловля бабочек для меня настоящий спорт. Наверное, как для мужчин охота на зверей». «Я тоже восхищаюсь бабочками», — уверял Дюри. «Ведь они любят только один раз». «О, я люблю их за другое. Не потому ли, что у них есть усы?» Веронка обиженно отвернула головку. «Господин Вибро, вы становитесь несносным». Спасибо за признание. Какое признание? Что я становлюсь несносным. Стало быть, до сих пор я таковым не был. А, вот вы и попались. Известный адвокатский прием. Толковать слова по-своему, приписывая людям то, чего они не говорили. Знаете, с вами опасно беседовать. Я не промолвлю больше ни слова. Дюри умоляюще сложил руки. Я больше не буду. Никогда. Только, пожалуйста, говорите.